«Всякое творчество начинается как индивидуальное стремление к самоусовершенствованию и, в идеале, к святости». Иосиф Бродский Марианна Вехова «Спрашиваю отца Александра, как быть? Все, что я пишу и даже задумываю, непубликабельно в СССР. Пересылать на Запад?» «И опасно для семьи, не только для меня. И кому нужна проза без политики? Мои старики, крестьянки, дети, собиратели икон, странные юноши, собаки — все они жители именно нашего пространства, нет смысла отрывать их от почвы». Он ответил, «Берите пример Солженицына. Для него писание книг было опасным занятием и совершенно безнадежным в отношении публикации». Но он сидел, скрипел пером, работал упорно. Мог ли он предположить, что все для него так хорошо в конце концов обернется, что он сможет все осуществить, все, что он себе назначил? Священник Виктор Григоренко Когда я работал в музее, меня очень интересовало народное творчество. И я показывал отцу Александру свои работы. Он очень осторожно со мной разговаривал, потому что это увлечение начинало давать языческий крен. Отец Александр говорил, что все-таки нужно думать о главном, что в творчестве многое может быть искусительным. Здесь важно, каким духом человек питается. К творчеству он всегда относился с повышенным интересом, всегда спрашивал, что я делаю. И не только я, разумеется. Он всегда спрашивал, кто что написал, что сделал. Многие приносили ему свои тексты. Он всегда готов был поддержать человека в его творческих начинаниях. Отец Александр просил меня привозить ему глину и лепил разных животных. Если нужно было что-то объяснить, ему было проще объяснять, нарисовав. Он брал тут же карандаш или ручку и мог нарисовать портрет человека. У него была такая удивительная хватка рисовальщика. Он схватывал характер. Андрей Еремин. Он был необыкновенно чуток к кеннесису самоуничижению, Господу в мире, и потому не любил стилизованных изображений Христа в литературе и живописи. Так ему не нравились евангельские сцены на полотнах Дюрера и Иванова. Зато он очень ценил правдивое изображение Христа у Поленова. Батюшка говорил, Кеннесис это закопченное стекло, которое стоит между нашими глазами и солнцем». Тем, кого раздражает невнятица переводов на русский язык, отец Александр рекомендовал заняться сначала кабинетной реформой церковнославянского языка, приближая его к русскому. «Переводы, развитие вкуса к иконе и пению, поиски новых богословских форм изложения веры», — говорил он, — «вот задачи, которые стоят перед нами. Их хватит на несколько поколений. Легче критиковать, чем делать». Григорий Зобин «У меня совершенно не клеилась работа. Я писал чрезвычайно медленно из-за того, что зацикливался на отдельных словах и фразах. Спросил у батюшки, как быть. «Ах, Гришенька!» — рассмеялся он. «Ну вот представьте себе, что вы скульптор и лепите лошадь. Так неужели вы начнете с того, что будете тщательно вылепливать правую ноздрю? Вылепите сначала все в черне, отделкой вы займетесь потом». «Пишите первое, что приходит в голову, не думайте о шлифовке. А если ничего не получается, застопорилось, ну, все равно пишите. Неважно, что, пусть даже какое-нибудь слово по нескольку раз, скажем, слово вперед, и так пока не прорветесь. Тревожило меня и то, что я надолго оставил поэзию, которую считал для себя божьим поручением. «Не бойтесь», — ответил отец Александр. Вячеслав Иванов, уехав из России, не писал стихов почти шестнадцать лет, а под конец жизни создал лучшие — стихи из римского дневника. Пока вы не пишете стихов, постарайтесь восполнить это иначе. Читайте, приобретайте знания, обогащайтесь духовно, пробуйте себя в других жанрах. Может быть, со временем вас на прозу потянет. Александр Зорин В доме одного прихожанина собралась малая группа. Приехал отец Александр. Зашла речь о писателях, о творчестве. Что это за феномен? Что за процесс? Не вдаваясь в теорию, отец предложил процесс увидеть в действии и рассказал сказку о происхождении человека, которую сочинил тот же. Это была импровизация. Сохранилась магнитофонная запись. Батюшка говорит, не прерываясь, без напряжения, как будто читает текст. Не как пушкинский герой, импровизатор из египетских ночей, который в начале импровизации затрепетал, как в лихорадке, глаза его засверкали. Ничего этого не было. Тайна вдохновения оставалась невидимой. Комические эпизоды он не выделял интонации, потому что в них комизма столько же, сколько и трагизма. «Все?» Подытожил автор свое недолгое повествование, как олимпийц, разорвавший финишную ленточку. «За этим возгласом скрыто, может быть, тайное волнение, природу которого мы никогда не узнаем». «Всякий талант неизъясним», — писал о своем герое-импровизаторе Пушкин. «Когда возник этот сюжет? Тогда же за столом или задолго раньше?» как лекции или домашние беседы, к которым он непосредственно не готовился, ибо прожил, продумал и прочувствовал их всей предшествующей жизнью. Владимир Илюшенко Важно подчеркнуть, что отец Александры сам был творцом par excellence. Он был творцом каждую минуту своей жизни, не столько теоретиком, сколько практиком. И проявил он себя как необычайно активный творческий человек и в качестве священника, пастыря, проповедника Слова Божия, и в качестве автора богословских книг, автора стихов и прозы, художника. А рисовал он замечательный. и в качестве человека действия. Об этом свидетельствовал он сам, когда сказал, «Есть люди, которые пишут историю, а есть люди, которые в ней живут и действуют». Я принадлежу ко второй категории. Что же до рок-музыки, то отец Александр говорил, что дело не в ней, а в том, как она употребляется. И он приводил в пример рок-оперу «Jesus Christ Superstar». Либретто отвратительное, слова безумные, но музыка отличная, местами очень одухотворенная, живая, великолепная. демоническая, добавлял он. «Можно было бы сделать даже симфоническую музыку. «Можно сделать ее даже оккультной. «Давайте вспомним Скрябина. «Он прямо ориентировался на оккультизм. «Но он и безо всякого рока достигал этого». «Цель творчества, — сказал отец Александр, — «духовное соединение людей. «Он верил, что это возможно. «Он жил ради этого. «Каждому из нас обращен его призыв». Пока мы дышим, мы должны творить. И еще он сказал, жизнь духа целостна. В ней нет отдельных, изолированных участков. Ось ее в служении высшему и людям. Это и в добре, и в творчестве. Поэтому творчество священно. Священник Сергей Круглов. Мое знакомство с отцом Александром Менем произошло, как и у многих, через его книги и укрепилось через воспоминания о нем разных людей. Это произошло не сразу, не в первый год моего церковления Крестился я уже в 1996 году, в 99 -м уже стал священником, в лихие 90-е, как мы помним, такая скоропалительность бывала оправдана кадровой необходимостью. И личность отца Александра спасла очень важное во мне — мое творчество. Дело в том, что священником я служу 14 лет, а более четверти века занимаюсь литературным творчеством. Придя в церковь, я открыл для себя огромный пласт православно-церковной литературы попросту говоря человек ранее читавший бердяева и соловьева льюиса и честертона впервые взял в руки молитва слов и учебник закона божьего. будучи таким неофитом и начитавшись разных книг и брошюрок я встретил в них такой взгляд человек не может быть творцом творчество от лукавого оно мешает спасению доверишь листу не донесешь христу Христианину не должно интересоваться мирским и возле лежащим. Вместо романов и стихов он должен читать Акафисты и Псалтирь, которые, к слову, замечу, великолепный образец поэтического языка. О большинстве Акафистов этого, увы, не скажешь. Чувствуя, что в церкви есть Христос Спаситель, есть смысл, жизнь, правда, которых так давно искало сердце, Я наивно считал, что также исполнены смыслы и истины все бытующее под грифом «Церковность», в результате чего одним из первых шагов моих было «Я вынес на свалку огромное количество книг ввиду их неправославности», а годы спустя жалел «Эх, вернуться бы на ту свалку!» А также собрал и уничтожил все свои прежние стихи. И восемь лет стихов не было, не писалось, а появились они уже позднее по явному промыслу Божию и, уверен, по молитвенному предстательству отца Александра. Один из первых стихов, написанных после лет молчания, посвящен ему и написан 9 сентября 2004 года. Его книги и лекции о Библии в мировой литературе О русских философах и писателях буквально открыли дверь в душной комнатке, полной моих неофитских страхов и сомнений, и впустили туда свежий евангельский воздух. Я по-детски радовался, когда узнавал об отце Александре новые и новые факты. Оказывается, он любил фантастику и кино. Оказывается, он был прекрасным рисовальщиком и хорошо разбирался в живописи. Именно благодаря ему мы знаем и любим книги Клайва Льюиса, а роман Грэма Грина «Сила и слава», который совершил во мне благое потрясение в первые годы моего священства. Я прочел именно в его переводе. Я благодарен отцу Александру за помощь в формировании моего собственного взгляда на поэтическое творчество. Взгляд этот прост и ясен. Способность к словесному творчеству дана человеку Богом, как часть его образа, и должна быть человеком реализована. Язык поэзии сохранил в себе черты первозданного языка, на котором человек говорил с Богом в Эдеме. Творчество христианина, а если быть точным, со-творчество, синергия с Богом, Это творчество и по взращиванию в себе новой твари во Христе, и по устроению церковной жизни в духе свободы и ответственности верующего за свою веру и церковь. Именно это и было важным предметом раздумий и приложения сил отца Александра Меня.